Глава 7. Ингерт Герда «Потрясающе! Блеск, шик, красота!» вынесла свой вердикт леди Арилиш, у которой мы всегда заказывали наряды для самых значимых событий. Когда пришло время заказывать пошив платьев для свадьбы Мариуса и Эмилии, персона Эвель-Арилиш даже не обсуждалась. Эта изящная нимфа являла собой безусловный талант в мире моды Южной Империи и даже начала набор желающих у нее обучаться. Сегодня мы забирали уже готовые платья для нескольких мероприятий, предварительно их померив. «Юные леди своим неповторимым шармом вы не оставляете шансов дебютанткам завтрашнего императорского бала». Эвель сделала нам комплимент Еще раз придирчиво пройдясь опытным взором по нашим фигурам. Да ладно вам, леди Арелиш, улыбнулась я женщине. Бал дебютанток для того и существует, чтобы в этот вечер все внимание было направлено на них. По давно сложившейся традиции на бал дебютантов гости приходили в одеждах темных оттенков, а дебютанты в светлых пастельных. Бережно упаковав все наряды, хозяйка ателье поручила своему помощнику отнести все это к экипажу Эмилии, в котором мы приехали, и увидела, что к ателье приближается небезызвестная нам Арианна Лэнгфилд. «О, нет! Только не это Зюрла!» — тихо промолвила леди Арелиш, закатив глаза. Зюрла — диалект, аналог слова «стерва». Самая тяжелая клиентка, честное слово. Если бы гонор и высокомерие светились, то эта леди могла бы осветить собой огромный бальный зал. Каждое общение с ней для меня словно акт героизма. Арианна Ленкфилд, главная светская охотница за мужскими головами. Тфуты, то есть сердцами. Бывшая балерина, которая, по ее скромному мнению, блистала своим талантом в Большом императорском театре. На деле же талантом как таковым там и не пахло, и главные партии ей были обеспечены благодаря покровительству одного высокопоставленного любовника. Но, как говорится, сколько веревочки не виться. Этого любовничка за казнократство отправили в пожизненную ссылку на дальние острова опечатав его магическую силу. Арианна уже к тому времени успела надоесть всему театру и разругаться со всеми вплоть до режиссера и худрука. И еще до того, как ее покровитель был схвачен, склочную артистку уволили из театра без сожалений. Теперь опальная для всех театров балерина неумолимо и безвозвратно превращалась в главную звезду самых грязных светских сплетен. «О, нет! Я не хочу сейчас с ней пересекаться!» Многозначительно сверкнув глазами в сторону приближающейся Арианны, выпалила Мари. И мы, еще раз поблагодарив Эвель за ее мастерство, поспешили покинуть салон. Уйти от столкновения с бывшей балериной не удалось. Мы пересеклись почти у самого входа в салон леди Арелиш. «Что, девушки, решили пополнить свой гардероб?» Насмешливо вскинув смоляную бровь, произнесла она в попытке нас уколоть. «Да», — ответили мы в один голос, продолжая идти в сторону экипажа. «Как жаль, что природный магнетизм, обаяние и шарм не идут в комплекте с новым платьем», — уже громче сказала она, обернувшись к нам и хищно улыбаясь уголками губ с темно-бордовой помадой. «Мы с вами абсолютно согласны, леди Лэнгфилд, и искренне сочувствуем вашей проблеме», — ответила я и забралась в экипаж. «Как жаль, что нет такого салона, где вы все это могли бы приобрести», — с притворным вздохом промолвила Эмилия, последовав за мной в салон экипажа, в упряжке которого уже стояли на готове крылатые духи лошади. Желаю вам, леди Лэнгфилд, такого же приятного дня, как и вы сами!» С примилой улыбкой пожелала Марьяна ей на прощание, присоединившись к нам. Не успела я сесть, как дверь экипажа захлопнулась следом за мной, отрезая нас от ответных приятностей бывшей балерины. Ездовые духи тронулись в путь. Наши питомцы сидели тише воды ниже травы, ловя каждое слово в нашей небольшой перепалке следил Лэнкфилд. Молча переглянувшись, мы зашлись хохотом. Взаимная неприязнь нашей троицы и этой женщины зародилась в прошлом году, когда Арианна сначала без стеснения и в наглую решила приударить за Мариусом, а потом, поняв, что ничего ей от этого мужчины не добиться, То ли от зависти, то ли от злости стала болтать про Эмилию разные неприятные вещи. Мариус это быстро пресёк, и светской сплетнице пришлось угомониться. Но недолго длилось затишье. Вскоре опальная балерина принялась с неистовым усердием критиковать наши выступления в театре и на фестивалях. Естественно, у нас за спиной. «Критика ее ясное дело» неизменно была весьма жесткой и безапелляционной. Подавалась под не слишком изысканным соусом якобы авторитетного мнения великой артистки балета всех времен и народов. «Девчонки, как вы смотрите на то, чтобы ненадолго съездить погулять у моря?» предложила Эмилия, и мы охотно согласились. «У нас троих оказалось много общего» во вкусах, привычках, характерах и даже чувстве юмора. И, конечно же, у нас была общая любовь к морю. Меня всегда тянуло к нему и в радости, и в печали. Знакомый с детства берег неизменно манил шепотом волн и бездонной глубиной неба. Здесь я всегда ощущала себя наедине со своей родной стихией — водой, даже если была не одна на берегу. Казалось, что я сливаюсь с ней воедино, и ее живительная энергия наполняет мою душу до краев, даря покой и умиротворение. Наши питомицы Сандра и Бастет резвились с прыгающей игрушкой, брошенной им Эмилией. Белка Марьяны предпочла созерцать гладь моря, сидя на камне в стороне от всех. И в этом желании я с ней была полностью солидарна. Золотой шар солнца плавно уходил за горизонт, разливая по небу розовый свет заката. Свежий бриз играл складками плаща и развивал пряди волос. Протянув руку к воде, я лишь слегка пошевелила пальцами, не произнося даже заклинания. Мне этого не требовалось для того, чтобы управлять родной стихией. Тонкие нити воды поднялись высоко вверх сплетаясь воедино и образуя витьеватую надпись «М плюс э». Послышался одобрительный смех Эмилии, заметивший результат моего маленького колдовства. Встретившись взглядами, мы улыбнулись друг другу. Воздев руки к небу, я держала водяные буквы, но как только опустила руки, надпись разлетелась фейерверком брызг. Блеснув радужными бликами, в лучах заходящего солнца. Подставляя лицо его прощальным лучам, я погрузилась в свои мысли. Закат, время встречи бога солнца Аштара и богини луны Арлиин. Время, дарованное влюбленным богам, самим Демиургом, создавшим этот мир. «Свенальд, привет!» — донесся до меня голос Марьяны. Обернувшись, я увидела своего брата, идущего к нам. «Привет! Ты что здесь делаешь?» «Ничего особенного», — улыбнулся Свен, присев рядом со мной. «Здесь совсем недалеко отличная таверна с отменной кухней и красивым видом из окна. Мой одноклассник Энрар, ты его вряд ли вспомнишь, ненадолго приехал в Альтарру на время праздника» и предложил мне увидеться и посидеть где-нибудь, вспомнить школьные годы. Мы как раз уже уходили, и я увидел вашу компанию из окна. Дай-ка, думаю, схожу, узнаю, чего эта моя сестрица тут загрустила». «Я? Загрустила? Вовсе нет». Воскликнула, стараясь выглядеть искренне изумленной словами брата. Он смерил меня недоверчивым взглядом мне это можешь не рассказывать, что все в порядке. Ты выросла на моих глазах, и, поверь, я знаю тебя от и до. Можно было сколько угодно хорохориться и делать вид, что поступок Дары на меня не особо затронул. Но дело даже не в Дарыне, а в том, что третий раз подряд, делая выбор между мной и кем-то, предпочитают не меня. И эта неприятная мысль упорно не выходила у меня из головы, как бы я ее не прогоняла. Почему? Хоть все и говорили, что этот вопрос глупо себе задавать, я все же им задавалась. Что со мной не так? Может, я что-то неправильно делаю? Я продолжаю улыбаться и говорить, что все в порядке. Но стоит признаться хотя бы самой себе, что в душе теперь остался горький осадок, превратившийся в холод, что угнездился где-то под сердцем. «Я теперь никогда никому не поверю. Просто не смогу», — призналась я Свенальду. «Не хочу снова ощутить себя так, словно меня обняли для того, чтобы нож вогнать в спину». «Ну, сестричка, такого для себя никто не хочет», — промолвил Свен, слегка погладив меня по макушке, как в детстве. «Что же, ты теперь запретишь себе влюбляться?» Я в ответ пожала плечами. «А где гарантии?» что очередная история любви не обернется горьким разочарованием. Увы, Герда, в любви никаких гарантий нет. Это же не новая лампа или эмбиротип. Невозможно, впервые встретив кого-то, сразу знать, что это твоя судьба. И ты такая «О, прекрасно, можно смело влюбляться, меня не обидят». Так не бывает. Ты просто живешь и любишь без оглядки, надеясь, Что тебя также любят в ответ? Вздохнул Свеннельд, приобняв меня. Представь, что перед тобой закрытый пирог с начинкой. Она может быть вкусная, а может быть и нет. Но ты не узнаешь этого, пока не попробуешь кусочек. В любви без страховки и гарантий живут миллиарды смертных и бессмертных в сотнях миров. Такова наша жизнь. Тебе просто нужно это принять. Наш разговор. Прервал звонок кристаллофона. Свен принял вызов. «Папа звонит», — пояснил он шепотом. «Да, конечно, я проконтролирую процесс», — ответил он. «Да-да, понял». Свенельд поднялся, поправляя камзол. «Такс, мне нужно идти в порт. Необходимо проверить, как идут дела на наших жемчужных плантациях. Сегодня как раз очередная выемка жемчуга. Не грусти, Герда». «В этой жизни есть еще тысячи вещей, ради которых стоит улыбнуться». И, поцеловав меня в щеку, Свенельд направился в сторону порта. «Свен, ты придешь сегодня со своими девочками к нам?» — крикнула ему вдогонку Марьяна. «Они придут без меня. Я, возможно, опоздаю, но все равно потом приду», — ответил он и ускорил шаг. «Море, море!» — прошептала я на выдохе. «Я так тебя люблю!» Надеюсь, что хоть эта любовь в моей жизни взаимная. Накатившая на берег волна зашептала, зашумела, зарокотала, с шипением пробежав по мелкой гальке и принесла с собой ответную волну тепла, обнявшую меня, как домашний плед. «Нам пора возвращаться домой», — сказала Марьяна, посмотрев на часы. Через полтора часа Лиаль и Джардану придут гости на музыкальный вечер. А мы с вами еще не переоделись. А еще нужно перепроверить, все ли готово к завтрашнему балу дебютанток. Вдалеке маячила пара странно одетых мужчин. Черные шляпы, красные рубашки и черно-красные мантии-плащи. Кажется, я знаю, кто эти господа. Таких в нашей империи всего лишь два. Вновь сотворив крылатых лошадей в экипаже, Эмилия открыла дверь и в нее сразу же проворно юркнули наши звери. Сидя внутри, я смотрела в окно на волны, отодвинув занавеску. Покидать это место совсем не хотелось, но нам действительно нужно было поторопиться. Душу мою бередило необъяснимое маятные чувства, похожие на предвкушение чего-то важного, словно я сейчас собираюсь на свидание. И что это со мной происходит в последнее время? Эрик. Двенадцатый век. Территория современной Швеции. Прохладный ветер с моря забирался по рубаху, но я не чувствовал холода. На улице смеркалось, и, скорее всего, ночью ударят первые морозы. Щеки горели после небольшой разминки с братом на мечах, пока мы, неспешно и в шутку толкая друг друга в плечо, шли домой. — О чем отец хочет поговорить с тобой? — спросил Вальгард. — Сам не ведаю. — Честно ответил я. — А вдруг о женитьбе? Он ведь не раз уже заговаривал об этом. — Предположил брат. — Я слышал, как он еще на прошлом Тинге говорил с Бьорном о его дочери Ингерт. Понимаешь ведь, к чему это? Я промолчал, пожав плечами. — Не хочешь жениться? — задал вопрос Вальгард. — Пока что не хочу. Мне никто не нравится. — честно ответил я. — Да как такое может быть? — выпалил брат. — Ты только посмотри, как много вокруг славных, прелестных девушек. А что это, Ингерт? Совсем не мила тебе? — Трудно сказать. В последний раз я видел ее больше трех лет назад. Ей тогда четырнадцать было. Или уже пятнадцать, не помню. Обычная девчонка. Милая, хорошая. Но совсем девчонка ведь. Альхарпу харпу только повсюду таскала за собой и просила братьев сразиться с ней на мечах. Представляешь?» Вальгард в ответ усмехнулся. «Договорить нам не дали, потому что его позвал кто-то из домашней прислуги. Отец ждал меня в главном зале. Знать, точно меня ждет непростой разговор». «Двадцать шестой год уж пошел тебе, сын мой», заговорил отец И, видит Бог, я уже знал, к чему он клонит. Ты уже давно стал взрослым мужчиной. У тебя скоро будет собственный дом. Ты прославился в боях, сумел нажить богатство. Пришло время тебе стать мужем. Ты готов стать главой своей семьи? Вальгард как в море глядел. Да и я подозревал, о чем пойдет речь. «А если я пока не хочу?» Отец изумленно возрился на меня, а затем нахмурил брови. «Мне показалось, или ты сторонишься женщин, Эрик? Они тебя не привлекают?» «Нет!» — воскликнул я. «Ты не так меня понял, отец! Я пока не желаю спешить с женитьбой!» «Ах, вот оно что! Спешить не желаешь!» Промолвил он задумчиво так я тебя и не тороплю. И все же, как родитель, настоятельно советую задуматься о том, чтобы создать свою семью. Сейчас для этого благополучное время, да и твоему будущему дому без хозяйки никак. Запомни, сын, женщина — душа дома. Без нее твоя обитель, что очаг без огня. Отец хитро прищурился, глядя на меня. — На свадьбе Ньорда и Хильды будет много семей и достойных незамужних девушек. Прекрасный шанс найти ту самую, которая взволнует твое сердце. Кстати, там будет и мой друг Бьорн Гордый со своей дочерью. Если ты помнишь, ее зовут Ингерт. — сказал я, прежде чем отец успел назвать ее имя. — Верно. Присмотрись к ней. Ей недавно исполнилось восемнадцать, и она слывет завидной невестой. — И чего же такую завидную невесту раньше не выдали замуж, коль она так хороша? — задался я вопросом. — Бьорн весьма придирчив в выборе супруга для своей любимой дочери. И прежде чем дать согласие на ее замужество, как следует все узнает о претенденте на ее руку и сердце, — пояснил мне отец. Ингерт выросла истинной красавицей. А также она весьма умна и образована. Я уверен, вы поладите. Я понял тебя, отец. Ты хочешь, чтобы я женился на Ингерт? «Я хотел бы, чтобы наши с Бьерном дети поженились», — признался он. «Но выбор оставляю за тобой. Такова моя воля и последняя воля моей Хельги. Она желала, чтобы ты выбрал в жены ту, что будет мила твоему сердцу. Послушайся моего отцовского совета». «Я уже сказал, что на завтрашней свадьбе будет много незамужних девушек. Приглядываясь к ним, обрати внимание на ту, что без смущения гордо встретит твой взор, не опустив глаз. Кажется мне, это будет именно Ингерт. Все же она истинная дочь своего отца. Пора, Эрик». Пора найти свою гавань. Главный зал я покинул в смешанных, неясных чувствах. И вот я сижу прямо напротив нее, за соседним столом, и не могу отвести взгляд. Я не сразу узнал Ингерт, увидев сначала со спины, но по какой-то таинственной причине именно она притянула меня с самого начала, когда я еще даже не понял, кто эта девушка. И дело вовсе не в желании наших отцов устроить наш союз. Сегодня на свадьбе присутствует множество знатных семей с девицами на выданье. Столько достойных девушек вокруг, но именно Ингерт, дочь Бьорна Гордова, я постоянно ищу глазами среди гостей. Прошедшие годы очень изменили ее. От угловатой девчонки-сорванца не осталось и следа, Горделивая осанка, царственная поступь и сияющий взгляд бездонных зеленых глаз меня пленили. Ингерт меня околдовала, совершенно не ведая об этом. На первый взгляд она кажется ледышкой, однако точно таковой не является. Ее истинный темперамент выдает задорный смех, что звучит столь заразительно, что не может не вызвать у меня улыбку. А как изящно она слегка наклоняет голову в сторону собеседника, внимательно слушая, как небрежно откидывает назад волосы, обнажая белоснежную шею. Истинная лебедь! Мысль о том, что я и жениться-то не очень хотел, сейчас уже казалась мне глупой. Не я один залюбовался ею, нет сомнений. И стоило мне подумать об этом, как в груди загорелся огонек ревности — на которую у меня пока что не было никаких прав, и сердце забилось быстрее при мысли, что ею может завладеть кто-нибудь другой. Ей же словно было все равно, смотрят на нее мужчины или нет. Если других это явно заботило, то Ингерт это будто и не волновало, во всяком случае с виду. Девушки, встречаясь со мной взглядом, все как одна покорно опускали взор, пряча смущенную улыбку. Помня слова отца, мне самому стало интересно, как поступит горделивая красавица Ингерт. Улучив момент, я поймал ее взгляд. И в этот миг, когда наши глаза встретились, меня словно окатило с ног до головы морской волной, и весь мир вокруг перестал существовать. Исчезло все. Были только она и я. Ингерт смотрела прямо и без стеснения. Ошеломленный ее прямотой, я забыл обо всем. Почему-то мне не верилось до конца, что она не постесняется моего взгляда. Но вышло именно так, как говорил отец. Она так и смотрела в мои глаза и казалась в самую душу, переворачивая там все вверх дном. Неизвестно, сколько бы еще продлился наш молчаливый поединок взглядов, но ей нужно было выйти на помост, где сидели музыканты кто-то из слуг уже нёс её любимую Тальхарпу. Бьорн гордился искусной игрой своей дочери, говоря, что её руками водит сам Создатель. Вставая из-за стола, она опустила ресницы, но головы не склонила. — Ты смотри, какая непокорная! А как смотрит! Точно орлица! Сразу видно! С характером! — тихо промолвил Вальгард, склонившись ко мне. «С такой женой не соскучишься!» «Своенравные женщины рождены не для слабых мужчин», — ответил я брату, наблюдая, как Ингерт гордо шествует к помосту. «Покорные и тихони меня никогда не волновали». «Ты уже все решил, не так ли?» — спросил Вальгард. В ответ я лишь улыбнулся. Брат, усмехнувшись, под столом незаметно пихнул меня легонько в бок. «О чем же нам поведает в своей балладе прекрасная Ингерт, дочь Бьорна Гордова?» — послышался чей-то голос из толпы гостей. «О любви, конечно же», — ответила она с улыбкой, окинув гостей взглядом. «В такой день, когда соединяются два сердца, сам Бог велел славить великую силу любви». Смычок коснулся струн, и низкие глубокие звуки мелодии наполнили просторный зал — В котором вдруг стало необыкновенно тихо. Казалось, гости перестали дышать, ловя каждый звук тальхарпы, который вторил бархатный голос Ингерт. Она же ловко перебирая струны изящными тонкими пальцами, смотрела то на свой инструмент, то в зал поверх голов, и от этого казалось, что она одновременно смотрит на каждого и вместе с тем ни на кого. Торвальд так и пожирает ее взглядом шепнул мне на ухо Вальгард, стрельнув глазами в сторону того, о ком говорил. Нехотя оторвав взор от Ингерт, я посмотрел на Торвальда. Его взгляд, которым он то и дело окидывал девушку с тальхарпой, говорил красноречивий слов, и огонек ревности в моей груди ярко вспыхнул, превратившись в пылающий костер. «Не стоит тянуть с предложением о свадьбе», вновь шепнул мне брат. На этот лакомый медовый хлеб уже слетаются пчелы. «Сегодня же поговорю с ее отцом», — ответил я брату. «Не собираюсь никому ее уступать». Вальгард, улыбнувшись, похлопал меня по плечу. В тот самый вечер я еще не осознал в полной мере, что за чувство меня посетило. Но одно мне было известно точно. Я никому ее не отдам». Эрик. Наши дни. Эсфир. Город Альтара. «Не устаю восхищаться этим домом. У тебя хороший вкус», — промолвил мой питомец, деловито оглядывая окружающее убранство. «Питерские апартаменты тоже были весьма стильные». «Спасибо. Только не разнеси этот дом, пожалуйста», — пошутил я, потрепав огромного пса по холке. Я тебе что, дикарь неотесанный, или слон в посудной лавке? возмутился он. Я благороден и воспитан. И чертовски интеллигентен, добавил я, глядя вместе с ним по сторонам. Вот видишь, ты сам это признаешь, заметил Тор и пошел в кухню. Питомец, наделенный частицей моего разума, появился у меня совершенно неожиданно. За месяц до моего отъезда в Альтару, Оля и Стефан нашли на улице раненого немецкого дога. Огромная угольно-черная гладкошерстная собака с белой манишкой на шее. Как такая махина оказалась на улице? Исцелив дога с помощью магии, они стали искать его хозяев, но те так и не нашлись. Со слов Стефана, пес частенько грустил и подолгу сидел у большого панорамного окна, глядя на улицу. Стефан считал, что так пес просится гулять, но даже после прогулок животное также обреченно смотрело в окно. Вечером, за пару дней до переезда, Ольга и Стефан пригласили меня к себе. И когда мы сидели в гостиной, пес изрядно удивил нас подошел, виляя из стороны в сторону гладким хвостом и положил голову мне на колени. Я погладил его между остро стоявшими ушами, и он блаженно прикрыл глаза. «Кажется, он нашел в тебе родственную душу», — сказала Оля, наблюдая за нами. «Вы оба такие важные, вальяжные, степенные и временами немного грустные. Посмотри на них, Стеф!» — обратилась она к мужу. «Две деловые колбасы». «Ага», — согласился с ней Стефан, улыбаясь. «Мой уход Тора явно расстроил». Это стало понятно, когда он взял в зубы мои ботинки и потащил их прочь от парадной двери. Забрав у него ботинки под гомерический смех моих созданных, я вернулся в прихожую. Пока я обувался, пес утащил мой плащ. «По-моему, он весьма прозрачно намекает, что ему крайне приятно твое общество», — смеясь, заметила Оля, наблюдая, как я безуспешно пытаюсь уйти домой. «И что мне теперь делать?» — спросил я Олю и Стефана. — Забрать его себе, — предложила девушка. — Тем более, что на эсфере в твоей усадьбе ему будет намного просторней, чем у нас. Пёс гавкнул, словно соглашаясь с ее словами. — Но это же ваша собака теперь вроде как. — Эта собака уже выбрала себе хозяина, — промолвил Стефан. — Правда, Тор? Тор в ответ снова гавкнул и, подойдя ко мне, завилял хвостом. «Мы его, конечно, любим, но он имеет право на собственное мнение», — сказала Оля, погладив собаку по спине. «Нам ничего не остается, как склонить покорно головы перед волей великого громоверца Тора», — пафосно провозгласила она, вызвав у нас волну смеха. «Так в моей жизни появился большой четвероногий друг с пронзительно умными глазами. Идея сделать его разумным мне пришла накануне переезда на Эсфир». «Это я теперь по-человечке, что ли, могу говорить?» «Занимательно, однако!» Были его первые слова. Я кивнул в ответ и сразу же спросил, почему в тот вечер он выбрал меня. «Оля и Стефан — классные ребята. Я им благодарен за то, что они спасли меня. Но ты мне будто бы родней. Как если бы я родился человеком, то был бы таким, как ты». Я улыбнулся, проведя рукой по гладкому, лоснящемуся боку. «А как ты вообще на улицу попал?» Пес фыркнул, опустив морду. «Не хочется о грустном», — вздохнул он. «Но давай я все расскажу сейчас, пока мы с тобой собираем вещи, и больше вспоминать об этом не буду. Жил я в очень богатой семье, но там до меня никому не было дела, как будто меня завели в качестве мебели». Сборище эгоистов, которым плевать друг на друга. Что уж говорить о собаке. Зачем они взяли меня, не пойму. Я был пустым местом. Меня вечно ругали, даже могли ударить, несмотря на мои габариты. Это, знаешь ли, неприятно, мягко говоря, когда тебе делает больно тот, от кого ты ждешь ласки». Как-то раз я плюнул на все и убежал на улицу через поднятые ворота. Бежал, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Потом по касательной столкнулся с машиной и убежал во двор старинного дома. А двор такой, как колодец. Просто страшный сон для тех, у кого клаустрофобия. Там уже понял, что приложился машину сильнее, чем мне показалось сначала. Мне стало тяжко дышать. И несколько часов я просто лежал на земле. А потом меня нашли Оля и Стеф и забрали к себе. А мы думали, что ты грустишь по прежним хозяевам, когда ты тосковал. Нет, мне просто было паршиво и мерзко на душе, и от этого хотелось выть», — признался Тор. «В какой-то момент я думал, что все люди поголовно ужасны, но ты и твои созданные меня переубедили». Хоть вы и не совсем люди, но когда-то же были ими. — Как тебе твое новое имя? Может, ты хочешь, чтобы я звал тебя твоим старым именем? — О, нет! — встрепенулся мой питомец. — У меня новое имя, которое мне очень импонирует, и новая жизнь, где я чувствую, что нужен, а старое пусть останется в прошлом. Мы собрали оставшиеся вещи, и пока я настраивал окно портала, Тор в нетерпении топтался рядом. «А там много места, где можно побегать?» — спросил он у меня. «Вдоволь. Целая усадьба с огромным садом, пруд, беседка. Придомовая территория приличная, да и сам особняк большой». «Эх, хорошо!» — отозвался Тор. «А залив там есть в этой альтарре? Вот как в Питере финский, например». Финского залива там нет. Зато есть Сапфировое море. И вообще в Южной империи тепло. На то она и южная. На Эсфире именно на юге самая короткая зима. Всего пару месяцев, и морозы не больше 3-5 градусов. — Мне по нраву такая погода, — промолвил Тор. — Не люблю холода, если честно. Меня холода не пугают, Я вырос на севере Европы но причину моего переезда ты уже знаешь. — Как ты только будешь ее искать? — задумался Тор. — А у тебя ее вещей каких-нибудь не осталось? Я мог бы поискать по запаху. — Кое-что на память я сохранил, но за столько лет там уже никакого запаха не осталось, — признался я. Пес вздохнул. — Запомни, никому ни слова о ней, — напомнил я. Помню. «Помню», — ответил Тор. «Портальное окно в пространственной материи уже ожидало нас, призывно сияя золотистым светом». «До свидания, Петербург», — прошептал я, заходя в портал. «Валим на моря!» — прокричал Тор, чуть ли не сбивая меня с ног. И вот мы уже второй час раскладывали наши вещи в новом доме. Тор ушел на кухню, откуда послышался грохот кастрюль. «Ага, пусто. И тут ничего. И тут мышь повесилась. Так, а у нас поживать что-нибудь есть?» Донесся до меня его голос. «Или новенький набор кастрюль тут для красоты стоит?» Пока что второй вариант верный. «Я еще не приобрел артефакты с домовыми духами. Извини, и помощников не нанял». «Ты хочешь, чтобы я помер с голоду?» В дверном проеме показалась голова моего пса, глаза которого смотрели жалобно и сукаризной. «Не бойся, не помрёшь!» — успокоил я его. Мариус как-то говорил о хорошей таверне, где очень вкусно готовят. Там можно заказать доставку еды. Сейчас попрошу его прислать мне номер этой таверны. Мариус в ответ на мою просьбу предложил зайти к нему в гости на обед вместе с Тором, пообещав тому свиную рульку. Стоило нам с питомцем выйти за ворота, где нас уже ждал заказной экипаж, как меня вдруг с невероятной силой потянуло к морю. Я не мог противиться этой неимоверной тяге и предложил Тору съездить на ближайший пляж, а уже потом к Мариусу в гости. Пёс смерил меня недоуменным взглядом. — Не рожно мне непонятно, что ты задумал, Эрик, но очень интересно. — Да я сам понять не могу, что со мной признался я тору но меня так тянет туда аж сил нет давай хоть ненадолго съездим на пляж а давай согласился пес но ненадолго пустота в моем желудке скоро песни запоет а мечты о той рульке которую мне твой друг обещал бередят мою душу ежеминутно берег сапфирового моря встретил нас теплым осенним солнцем прохладным бризом и криком чаек, пытавшихся отобрать что-то из рук у двух странно одетых мужчин. «Это что еще за беглые сыны цыганского табора?» Пробормотал Тор, в замешательстве наблюдая, как мужчины, действительно одетые, как солисты ансамбля цыганских песен и танцев, уворачиваются от чаек, которые хищно целились на осенние лакомства в руках обоих, кусочки яблока и тыквы на палочке, покрытые карамелью. «Фу! Пошли! Фу, я сказал! Не отдам! Идите к троллям, троглодиты поганые!» — вопил один из мужчин, отмахиваясь от настырных птиц. «Вот же черти, брысь!» — кричал его друг. «Какая дурацкая у него шляпа!» — заметил Тор. «Еще и этот красный цветок сбоку. Это такая мода на эсфире? Держите меня, семеро! Хорошо, что я собака!» «Нет, это не стиль эсфира. — пояснил я своему псу. — Это скорее два каких-то городских сумасшедших. Чувство эйфории и необъяснимой тяги к этому месту постепенно проходило. Я и сам не мог объяснить себе, что это вдруг на меня нашло. — Поехали к Мариусу, — сказал я Тору, и мы направились к повозке. Пока Тор разминал лапы, бегая по саду, мы расположились на веранде, обсуждая последние новости столицы Южной империи и прошедший мальчишник, который я пропустил, присматривая за племянниками, пока Вальгард был састрит в родильном отделении госпиталя. В какой-то степени у меня с племянниками тоже был мальчишник, только вместо алкоголя молоко с медом на ночь, вместо разговоров на мужские темы чтение сказок и бесконечная беготня с игрушечными мечами и стрелами бесконечные «а почему?», «а для чего?», «а можно?», «а как это?». К ночи у меня гудела голова, несмотря на то, что я вампир. Как женщины справляются с этим каждый день, ума не приложу. «Как себя чувствует Астрид?» — спросил Мариус, наливая мне в бокал эльфийского вина. «Превосходно! Они вроде как нашли с Вальгардом толковую няню на особые случаи, И даже смогут появиться на вашей семейной свадьбе, ненадолго, конечно. Мы будем рады сами видеть их. Как племянницу назвали? Хельга, в честь нашей с Вальгардом матери. Отец, женившись на ней, так ее полюбил, что после ее смерти, когда Вальгарду исполнилось три года, ходил как в воду опущенный. Потом отошел, конечно. Жизнь-то на месте не стоит. Но больше так и не женился. Говорил, что, может быть, женится, если встретит женщину, подобную нашей матери, но не случилось. «Ну, теперь понятно, в кого ты такой», — усмехнулся по-доброму Мариус. «Гены пальцем не размажешь». Я рассмеялся, подумав, что мой друг, в общем-то, прав. «Кстати, я извиняюсь за небольшой беспорядок здесь», — Мариус обвел рукой гостиную. Мы еще не успели, Эми разложить все ее вещи, которые она перевезла из родительского дома. Один ее гардероб чего стоит? Там только платьев около сотни наберется, если не больше. А всяких туфель, вуалеток, сумочек, украшений и всего прочего даже считать страшно. Косметика — то вообще отдельный разговор и три чемодана величиной с княжества Эллендиль. В такие моменты я думаю, что быть женщиной чертовски нелегкая работа, а быть красивой женщиной так вообще адский труд. И не говори, согласился я, и мы расхохотались. Раздался тихий хлопок, и около камина появился объемный сверток из бумаги. Это моя Эми прислала снимки и портреты в рамке, которые она захотела забрать в этот дом, пояснил Мариус, подняв бумажный пакет. Разорвав упаковку, он убедился, что стекла фоторамок целы, и, смяв обертку, бросил ее в камин. Оставлю пока снимки здесь. Он положил невысокую стопку на стол и кивнул на верхнюю фотографию. Это Эмилия вместе с подругами на весеннем фестивале. Я бегло взглянул на большой портретный снимок и. Сердце пропустило удар. Я не поверил своим глазам. Посмотрел на него вновь. Жар разлился в груди. Я забыл, как дышать, и вообще обо всем на свете, словно земля ушла из-под ног. Неужели? Неужели? С портрета, обнимая двух подруг, среди которых была будущая супруга Мариуса, на меня смотрела снежной улыбкой и горящим взором изумрудных глаз моя Ингерт.